Глава 14 Когда я добрался до алтаря, то на расстоянии метров 50 просто застыл. Там стояли они обе, старшая Суккуба и темная наиопаснейшая богиня, лита и смерть. Я даже был удивлен тому, как они мирно стояли, общались друг с другом, и даже не обращали на меня внимания. Я их слышал, но я прекрасно понимал, что я их не могу расслышать. Обрывки, шумы но неполноценные слова. Все было слишком странно. Иногда они болтали, иногда поглядывали на меня, улыбались. И это меня напрягало. Я был лишь марионеткой в их руках. Я был просто тем, кого можно было отправить на смертельное задание с надеждой, что все получится. Но меня это начинало бесить в прямом смысле этого слова. Я понимал, что с богиней не справлюсь, а вот демоницу при определенных обстоятельствах прикончить смогу гарантированно. Но... Нужно послушать, что они скажут, так как мне не хочется отправляться в небытие. Я подошел ближе, пытался прочитать по губам, иногда это получалось. Пытался прислушаться, но все равно ни черта не понимал в том, что именно они говорят. Словно это был не то, чтобы другой язык, а совершенно другие частоты, на которых они говорили. Они были куда выше, чем способны различить человеческое ухо. Точные цифры не помню, но с учетом того, что звуки иногда появляются, можно сказать практически точно. Ну а они? Они не люди, они программы. Если этот мир все же цифровой, так что у них нет таких ограничений. Чёрт возьми. Они вообще могут не общаться словами друг с другом, а просто обмениваться мыслями. «Не понимаешь, да?» усмехнулась Лита, смотря на меня надменным взглядом. «А вам смешно от этого?» нахмурился я, но старался не показать виду, чтобы не нервировать этих двух дам. «Ладно, я тут. Ты...» показала пальцем на демоницу. «Обещала мне три артефакта за то, что я тебе помог, а также в будущем раскрыть демоническое древо талантов. А от тебя?» направила свой взгляд на богиню. «Мне нужны объяснения, зачем я тут и почему ты появилась. Начнем с демоницы, если ты не против». Смерть просто кивнула и показала рукой, что мы можем приступать к общению, а сама отошла к дереву и прикоснулась к нему, из-за чего она начала моментально увидать. вот этот миг на ее лице проскочила величайшая печаль но она быстро пропала. Богиня взяла себя в руки. А потом она осмотрелась так, что казалось, будто это место для нее было особенным, каким-то сокровенным, словно это был ее дом. Но я отвернулся от нее и направил свой взор на Литу. В ее руках было три вещи. Цепочка на шею, плотный рукавник с гравировкой и... Я даже не знаю, как это правильно назвать. Какая-то нить вроде, и, судя по всему, она вплеталась в волосы. Я смотрел на все три вещи достаточно долго и достаточно пристально, пытался понять, что они мне дадут, но ничего так и не получалось распознать, даже с моим максимальным уровнем этого навыка. Все, как и говорила Лита, характеристики не появятся до тех пор, пока я не выберу один из предметов. Сначала было я хотел взять на рукавник, но что-то мне не понравилось, что-то меня смутило, и какие бы бонусы мне не пришли, я отдернул руку. Минус один предмет, который тут же растворился в пространстве отправившись, видимо, в кладовую литы, которая стояла и снисходительно улыбалась, словно знала, что я его не выберу. Потом мой взор упал на цепочку. Она была весьма красивой, притягательной, словно это был какой-то черный кристалл, а не металл, который переливался, немного сиял изнутри. Но нет, он слишком выделялся среди остального. Так что и он через пару мгновений пропал, хотя я и не тянул к нему руку. Видимо, мысленный выбор повлиял на это тоже. Оставалась только непонятная нить, которая была такого же цвета, как и мои волосы, имела такую же длину, и вообще мне казалось, что это и был пучок переплетенных моих волос, которая каким-то образом зачаровала Лита. И демоница не стала спрашивать моего разрешения. Она просто стянула с моей головы капюшон, благо тут было не так светло, а потом вплела в волосы эту нить, характеристики которой тут же появились у меня перед глазами. «Нить — черная судьба. Качество демоническое». Занимает слот кольца, два из четырех в настоящий момент. Требование. Быть странником по прозвищу Тень. Способность. Предначертанный путь. В миг, когда ваша судьба будет висеть на волоске, проявится ваша сущность в полной мере. А вы сможете преодолеть все свои пределы, установленные кем-либо ранее. Количество использований одно. Требования. Последствия неизвестны. Открыть завесу тайны. Позволяет раз в сутки определить точное месторасположение цели или узнать что-то важное что так необходимо для выполнения судьбоносного задания. Количество использований не ограничено. Ограничение – не более одного раза в сутки. Свойства. Увеличивает всю силу атакующих заклинаний на 66,6%. Увеличивает в базе запас магической энергии на 100 единиц. Увеличивает скорость восстановления энергии на 10 единиц в минуту ночью и на 4 единицы в минуту днем. Увеличивает силу аспекта восприятия предугадывания на 15%. Все аспекты физических способностей, Становится сильнее так, словно бы вы получили по 10 вложенных очков пассивных способностей в них. Предмет невозможно утратить, он вплетен в вашу сущность. Предмет невозможно уничтожить, он является частью вас. Предмет невозможно передать. Когда я прочитал весь магическим образом появившийся перед моими глазами текст, я почувствовал себя сильнее, я почувствовал, словно сам мир начал проникать внутрь меня. Осмотревшись, я убедился в том, что я стал небольшим водоворотом. Я поглощал магические ветра, которые пополняли мою магическую энергию. По пути пришлось немного сражаться, так что и запасы были чуть-чуть опустошены. «Я ведь мог выбрать кольцо!» — усмехнулся я, почесывая то место, куда была вплетена нить. «Или же не мог, и все предначертано!» «Я этого ответа дать тебе не могу!» — Пожалуй, плечами демониться. «Я просто позволила тебе самому выбрать!» «А уж как тебе было начертано судьбой!» «Я не могу сказать!» но это очень мощный артефакт. Я его создала совершенно случайно. И откуда у меня появился клок твоих волос, тоже понятия не имею. Просто он появился, и все. «Кто-то явно подстроил так, чтобы он появился у тебя», — усмехнулся я. «Ладно, чего гадать. С тобой мы поговорим еще позже. Теперь смерть. Даже было как-то странно, что я так грубо, в прямом смысле слова, общался с такими сущностями». Одна из них вообще могла одним щелчком пальца стереть меня с лица этого мира, но выслушивала спокойно меня, из которого сочилось невероятно много спесий и гонора. Но все оказалось куда проще. Она действительно хотела мне передать посох, который превратила в ножны для моей катаны. Суть их была проста. Они насыщали клинок катаны магической энергией самой смерти, чистой, опасной, неконтролируемой. Вот только описание никакого не высветилось, но эффект был налицо. «Стоило клинку один раз оказаться в ножнах, как они начали слегка светиться изнутри зеленым. И что мне с этим делать?» — поднял я на нее взгляд. «Ты этим будешь блокировать мощь больших кусков артефакта, если будешь их находить?» — спокойно пояснила она. «Плюс таким клинком ты сможешь уничтожить сущности, которые были порождены осколками артефакта жизни». «Сам видел, как тяжело с ними справиться». «Понял», — кивнул я и улыбнулся. «За это благодарю вас, госпожа. И сразу вопрос, а сколько всего осколков артефакта существует?» «На этот вопрос ты можешь получить ответ сам?» Улыбнулась нисходительно она и провела по моей щеке своей целой рукой. «Не зря у тебя оказался такой могущественный предмет. Даже я бы...» Не смогла такой создать. А этой демонице каким-то образом удалось это сделать. «Получается, ответа у тебя нет», — на всякий случай уточнил я, на что получил отрицательный ответ головой. «Ну что ж, тогда попробуем сделать это, только не знаю как». Сделав глубокий вдох, я отошел на несколько шагов от двух высших сущностей. Это бесспорно, после чего прикрыл глаза. Мне нужно было сосредоточиться на своем предмете или объекте, который ищу, или сразу и на одном, и на другом. Я пытался всячески, но в итоге, каким-то образом, засунул голову в свою сумку и нащупал там осколок артефакта. И в этот миг я понял, что нужно делать. Ответ просто так не дастся Если это что-то могущественное, то к этому могущественному нужно прикоснуться, что я могу сделать. И в это же мгновение я задал вопрос: сколько же всего осколков имеется? и ответ буквально появился перед моими глазами. Первый осколок был сжат в моей руке. Он так и проявил себя. Второй осколок был такого же размера и был заключен в какой-то кулон. Какой именно, я понятия не имел, так же, как и где он. Просто чувствовал, что он внутри металла, небольшого кусочка. Постоянно подскакивал, словно носящий его человек бежал. Третий кусок был уже раза в три больше первых двух вместе взятых. Он был словно среди льдов, там дули невероятно сильные ветра, которые обжигали своим холодом. Четвертый осколок такого же размера был в пустыне, пятый и шестой в болотах, седьмой среди леса, восьмой — на дне озера или моря. Но свет проглядывался, судя по всему, так что не особо глубоко. И так далее. Каждая часть осколка проявлялась, показывалась предо мной, давала понять хоть примерно, где они. И всего их было пятнадцать. Каждый последующий был больше предыдущего. Самый большой, как мне удалось понять, был размером с треть самого артефакта. И он, как я понял, был с противоположной стороны от того места, куда был нанесен удар по артефакту. «Я знаю», — улыбнулся я, — «но пока не знаю, где они именно находятся, чтобы начать путешествие». «Стоп, Лита!» — повернулся я в сторону демоницы. «Ты изначально знала, как я получу ответы на вопросы. Как?» «У меня есть такой же артефакт», — усмехнулась. «Все просто». Так что не строй козни. Я действительно не знала, что именно ты выберешь. Просто знала, что оно тебе поможет. Ну раз ты так сейчас использовал свою способность, то приходи завтра, когда суточный цикл обновится, и все твои способности восстановятся. Желательно приходи сразу после смены суток, чтобы не терять времени. Осталось всего 30 дней, один уже потерян. И на каждый осколок у тебя будет не более двух суток. «И потом еще искать место для ритуала?» — намекнула смерть. «Я перестала чувствовать центр континента, так что, скорее всего, именно там нужно будет искать это место. Я уже говорила вроде». «А я думал, что боги ничего не забывают», — усмехнулся я. «Мы такие же, как и вы», — довольно строго ответила богиня, «только обладаем большими силами. И на нас возложено куда больше ответственности». А теперь ступай. Завтра у тебя начинается большое путешествие, от которого зависит на этот раз судьба не только твоего города, но и всего нашего мира.